247. Матерь Агни-йоги Не могут пребывать в вдовочане ближайшие духи, когда решает судьба планеты. Все духи, призванные под знамя Майтреи, находящиеся в тонком мире, находятся в состоянии сознательного действенного борения